Глава седьмая. Из крупных торговцев, из тузов, что ездят к Макарью, больше половины московских. Оттого на ярмарке и порядки все московские. Тех порядков держатся там и сибиряки, и уральцы, народ верховый и низовый. Словом, все городовые. Как и в московском городе, все торговые сделки ладятся по трактирам. И хозяева, и приказчики из лавки целый день ни ногой, Но только что смеркается, только что зажгут фонари, валом повалят по трактирам. Огонь в лавках воспрещен, а в палатках над ними, где купцы живут, хоть и дозволяют держать огонь часов до одиннадцати, но самовары запрещены. Правда, на эти запреты никто почти внимания не обращает. В каждой лавке ставят самовары и курят табак безо всякой опаски. Однако ж по привычке купцы все-таки каждый вечер расходятся по трактирам чайком побаловаться. Да, кстати, и дельца, ежели подвернется, обладить. По вечерам и ярма ночные, и городские трактиры битком набиты. Чаю выпивают количество непомерное. После, как водится, пойдут в ход закусочки, конечно, с прибавлением. В Москве, в Новотроицком у Лапашева, И в других излюбленных купечеством трактирах можно только чай пить. Но закусывать, а пуще того винца выпить, сохрани, Господи, и помилуй, зазорное дело. У Макарья не то. Там и московским, и городовым купцам, яко в пути находящимся по все дни и по вся ночи, разрешение на вся. На 180 миллионов, а годами и больше того, товару на Макарьевскую свозится. На 160 шестьдесятый больше продается, а все обороты делаются по трактирам. Лет 60 тому, когда оставили ярманку возле Нижнего, строитель ее, ни словечко по-русски не разумевший, а народных обычаев и вовсе не знавший, пожелал, чтобы ярманочные дела на новом месте пошли на ту же стать, на какую они в чужих краях идут. Для того прежде всего позаботился он выстроить огромный дом наподобие не то Амстердамской, не то Гамбургской биржи и назвал тот дом главным домом. Двери и окна его разукрасил кадуцеями Меркурия. Теперь они уже сняты. В верхнем ярусе главного дома устроил семь или восемь обширных зал, да еще внизу четыре. И в каждой из них приказал быть ежедневно собранием купцов. Возле зал небольшие комнатки для маклерских дел устроены были. И все убрали, все разукрасили роскошно, а до них зеркал больше пятисот поставили в главном доме. Все бы, кажется, было приспособлено к потребностям торговцев. Обо всем подумали, ни о чем не забыли. Но, к изумлению строителя, купцы в главный дом не пошли а облюбовали себе трактиры, памятуя пословицу, что еще у старого Макария на желтых песках сложилось. Съездить к Макарью два дела сделать — поторговать да покуликать. Поминая Петра Великого, властный чужеземец к строгостям было вздумал прибегнуть. По его веленью чуть не палками купцов в главный дом загоняли. Не помогло. Так дома и остался пустым. Благо, что лет через 10 на городской стороне Аки сгорел деревянный летний дом, где на время ярмарки живал губернатор. В пустой, ни на что не нужный главный дом посадили тогда губернатора. Не пропадать же даром казенному месту. Кадуцеи с дверей и с окон сняли. Может быть, потому что губернатору торговать не полагается. На всякий случай для биржи оставили одну залу и до сих пор в ней собираются разные комитеты. Но торговых сделок никогда не бывает. А биржа появилась-таки на ярмарке, Но сама собой, и не там, где было указано. По всякой торговле было удобно сделки в трактирах кончать. Но хлебным торговцам это было не с руки. У них главное дело поставки. Им надо бурлаков рядить, с артелями толковать. В трактиры их с собой не потащишь и стали они каждый день толпами сходиться на берегу, возле моста. По времени хлебные торговцы не только стали тут рабочих нанимать, но и всю торговлю свою туда перевели. Хлебная биржа с каждым годом становилась люднее, густые толпы неповоротливых бурлаков мешали свободному движению людей, обозов и экипажей, и потому у мостовых перил над самой окой деревянный навес поставили. Стоял тот навес на длинных шестах. В хороший ветер его со всеми людьми могло бы сдунуть в самую глубь реки. Перевели биржу на берег, устроили для нее красивый дом из железа. Тут она и уселась. И теперь каждый день в положенные часы сбираются туда кучи народа. Бурлаков уж нет, пароходство убило их промысел. Зато явились владельцы пароходов. Капитаны, компанейские директоры, из банковых контор доверенные. И стали в железном доме ладиться дела миллионные. А без трактира все-таки не обошлось. Бок о бок с железным домом на самом Юру ровно гриб вырос трех-либо ярусный каменный трактир Ермолаевский. На бирже потолкуют, с делом уладятся, а концы сводить пойдут к Ермолаеву. Там за чайком, за водочкой или за стерляжьей селяночкой и стали дела вершать. С тоном стоят голоса в многочисленных, обширных, ярко освещенных комнатах рыбного трактира. Сверху из мизанина несутся дикие, визгливые крики цыганок и дрожимя дрожит потолок под дробным топотом беснующихся плясунов. Внизу смазливые немки с наглыми вызывающими взорами, Поют осиплыми голосами, играют на струнных инструментах, а потом докучливо надоедают, ходя с нотами от столика к столику за подаянием. Ничив степенный торговец до да немецких пивуней, с досадой отмахивается он от их назойливых требований на ноты, но голосистые немки не унывают. Не со вчерашнего дня знают они, что стоит только купецкой молодежи раскуражиться, Кучами полетят на ноты разноцветные бумажки. Ровно с цепи сорвавшись, во все стороны мечутся ярославцы в белых миткалёвых рубашках, с белыми полотенцами через плечо, в смазных со скрипом сапожках. Разносят они чайники с чашками, графинчики с рюмками, пышные подовые пироги, московские селянки, разворную осетрину, паровые стерлядки. Кому что на потребу. Топот толпы бегающих половых, стук ложками и ножами, говор, гомон по всем комнатам не перемежаются ни на минуту. Изредка раздается хлопанье пробки от холодненького. Это значит, сделку покончили. Степенной походкой вошел Марко Данилович, Слегка отстранив от себя ярославцев, хотевших было с его степенства верхнюю одежду снять. Медленными шагами прошел он в Дворянскую. Так назывались в каждом Макарьевском трактире особые комнаты, где было прибрано почище, чем в остальных. Туда не всякого пускали, а только по выбору. Зоркий глаз Марка Данилыча разом приметил в углу за большим столом сидевших рыбных торговцев. Они угощались двенадцатью парами чая. «Марку Данилычу наша наиглубочайшая!» С легкой одышкой, сиплым голосом промолвил Тучный, жиром оплывший купчина, отирая красным платком градом выступивший пот на лице и по всей пришивой до самого затылка голове. Быстро подскочил Половой и подставил стул для Марка Данилыча. «Чай да сахар!» — молвил Смолокуров, здороваясь со знакомцами. «К чаю милости просим!» — отвечал Тучный лысый купчина и приказал Половому. «Тащи-ка, любезный, еще шесть парочек». «Да спроси у хозяина самого наилучшего ленсину». «Не то, мол, гости назад отошлют, и денег копейки не заплатят». Что есть мочи, размахивая руками, быстро кинулся половой вон из комнаты. «Давно ли пожаловали?» — спросил Марка Данилыча седой старый купец в щеголеватом, наглухо застегнутом кафтане тонкого синего сукна и в глянцевых сапогах с напуском. Ростом он был невелик, но из себя коренаст. Здоровое красное лицо, ровно камчатским бобром, опушенное окладистой, темно с седой искрой бородою, было надменно и горделиво. В глазах виднелись высокомерие и кичливая спесь. То был самый богатый, самый значительный из всех рыбников, Анисим Самойлыч Орошин. Считали его в пяти миллионах, потому великий почет ему отдавали, а ему на всех наплевать. Вечер только прибыли. Кладя на окошко картуз, мягко, приветливо ответил Орошину Марка Данилыч. «Вы давненько ли в наших местах, Анисим Самойлыч?» «Шестой день без пути здесь болтаемся. Делов еще нет, надоело до смерти», молвил Орошин. «Без того нельзя», — заметил Смолокуров. «Вести ему нельзя», — отозвался Сусалин Степан Фёдорович, тот лысый тучный купчина, что первый встретил приветом Марка Данилыча. Тоже промолвил Иван Ермолаевич Седов. «Бородатый, широкоплечий купчина, лет пятидесяти. Богатырь богатырем. Поглядеть на него, протодьяконом бы реветь ему. Он нет, пищит, визжит, ровно старая девка».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 Хоть Марко Данилович негодовал на Меркулова за то, что с колонистами водится и ходит в кургу за одежи, но на богатом Веденееве будто не замечал ее. И Арошин и другие рыбники Митенькой звали Веденеева, хоть этот Митенька ростом был вершков 13, а возрастом далеко за 20 лет. Но как не был еще сполна хозяином, хозяйкой, то есть пока не обзавелся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 с особенным вниманием обращаясь к Марку Данилычу. «Где пристал?» — спросил Орошину с Малокурова. «На караване, что ли?» «Нельзя мне нынешний год на караване жить», — прихлебывая чай, отвечал Марк Данилыч. «Дочку привез с собой. Хочу ей показать Макарьевскую. В каюте было бы ей беспокойно. Опять же, наши товары на этот счет не больно подходящие, не больно пригоже попахивают». «Есть того дело, точно что есть!» Тоненьким голосом весело захихикал копне, подобный Седов Иван Ермалаич. «Товарец наш, девичью носу по нутру не придется!» «Скривит его девка, ежель понюхает!» Ровно кольнуло что Марка Данилыча. Слегка нахмурился он, гневно очами сверкнув, но не ответил ни слова Седову. Простой был человек с молокуров. Тонкостям и вежливостям обучен не был, но, обожая свою Дуню, не мог равнодушно сносить самый безобидный насчет ее шутки. Другой кто скажет такие слова? Быть бы великому шуму. Но Седов капиталом мало чем уступал Смолокурову. Тут по неволе смолчишь, особливо, ежели не все векселя учтены. Круто поворотясь корошину, Марко Данилыч спросил. «Что они, Сим Самойлыч?» «Как будут ваши делишки? Какие цены на рыбу хотите установить?» «Тебя спросить надо», — лукаво подмигнув, собеседником отвечал Рошин. «У тебя на Гребновской-то восемь боржей, а у меня четыре. Значит, ты вдвое сильнее меня. А в ходу-то сколько у тебя? Тех, видно, не считаешь. Забыл, должно быть», — тоже подмигнув собеседником, молвил Марко Данилович. Что на ходу, то еще, вруцы Божией. А твой товар на месте стоит. да покупателя ждет. Насмешливо улыбаясь, ответил Рошин. Значит, мне равняться с тобой не приходится. Не приходится. Эка ты слово молвил. С досадной усмешкой сказал Смолокуров. По всей Волге, по всей, можно сказать, России, всякому известно, что рыбному делу ты здесь голова. На всех пошлюсь прибавил он, обводя глазами собеседников. «Соврать не дадут!» «Знамо дело!» Один за другим проговорили и Пескливый Седов, и Осипший Сусалин. Веденеев смолчал. «Одна пустая намолвка!» С важностью, пожимаясь, молвил рошин. «Вот нашей песни запевала!» прибавил он, указывая пальцем на Марка Данилыча. «Шутка сказать! Восемь боржей!» «Одну-то выкинь, порожнее», — молвил Смолокуров. «А у тебя четыре на месте, да шесть, либо семь в ходу. Тут, сударь мой, разница немаленькая». «А когда придут?» «Скажи, коли с Богом беседовал», — с досадой мотнув головой, отрезал Орошин. «По нашему простому человечьему разумению, разве что после Рождества Богородицы придут мои баржи на Гребновскую, значит, когда уже квартальные с ярманки народ сгонят». «С пристани-то не сгонят», — возразил Смолокуров. «Что же с того?» — ответил Арошин. «Все-таки рыбное решение от ту пору будет покончено. Тогда, хочешь не хочешь, продавай по той цене, какую ты нашему брату установишь». «Так-то, сударь Марко Данилович, мы теперь че все тобой только и дышим. Какие цены не установишь, по неволе тех будем держаться. Вся Гребновская у тебя теперь под рукой». «Больно уж много ты меня возвеличиваешь», — пыхтя с досады отозвался Марко Данилыч. «Такие речи и за смех можно почесть. Все мы, сколько нас ни наесть, мелкие лодочки, ты один изо всех, большущий корабль. Полно-ка вам друг дружку корить», — запищал Седов-богатырь, заметив, что тузы очень уж обозлились. «В чужие карманы нечего глядеть, в своем хорошенько смотри». А не лучше ли господа насчет закусочки теперь нам потолковать? Анисим Самойлыч, Марко Данилыч, Степан Федорович, какие ваши мысли на этот счет будут? Теперь, госпожинки, значит, нашим же товаром будут нас и поччевать? В нынешнем посту рыба, то кажись, не полагается, молвил сусалин. По правилам святых отец, грибы до да капуста, но не положены. Грибам не рот, капуста не доспела. С усмешкой пискнул Седов. «Опять же, мы не дома, а в пути сущим пост разрешается. Так ли, Марко Данилович? Ты ведь в писании боек разреши спор». «Есть такое правило», — сухо ответил Марко Данилович. «Значит, по этому самому правилу мы холодненькой осетрины либо стерлядок в разваре закажем. Аль другого чего? Ровно сытый кот щуря глазами» пищал слоновидный Седов. «Не будет ли вкуснее московская селянка из стерлядок?» Ласковым взором всех обводя, молвил Веденеев. «Майонез бы еще из судака!» «Ну тебя с твоей немецкой едой!» с усмешкой пропищал Седов. «Сразу ты и не вымолвишь, какой он кушанье назвал. Мы ведь, Митенька, люди православные. Потому и синеть давай нам православную. Так-то, а ты и не весть что выдумал!» «Так селянка селянкой, а еще-то чего потребуем? А сетринки что ли?» Добродушно улыбаясь, молвил Ведениев. «Что ж, и селянка не вредит, и осетрины пожевать противного нет», молвил Сусалин. «Еще-то чего?» «Банкет, что ли, затеваете?» Сумрачно молвил Арошин. «Будет и осетрины с селянкой. Судаки у них, я видел, хороши. Живехонькие, в лохане плавают». «Лещи тоже», — сказал Веденеев. «Всей рыбы не переешь», — решил Рошин. «А сетрины до да селянку, так уж и быть, тебя ради, Митенька. Судак куда не шел, пожуем и судака. А леща, ну его к богу, костлив больно. Еще коем грехом да подавишься. Заказали, а пока мест готовят ужину, водочки велели себе подать и корки зернистой огурчиков малосольных, балыка уральского. «Народец вот здесь продувной!» Поднимаясь с места, сказал Веденеев. «Того и норовят, чтобы как-нибудь поднадуть кого. Не посмотреть за ними! Такую тебе стерлять сготовят! Что только выплюнуть! Схожу-ка я сам да выберу стерлядей и ножом их для приметы пристукну. Дело-то будет вернее Почка в самом деле Митенька!» ласково пропищал Седов. «Помедь в самом деле, стерлядок-то, да и прочую рыбу подбери. При тебе бы повар и заготовку сделал, а то в самом деле плутоват здесь народ от...» Веденеев ушел. В это время подлетела к рыбникам одна из трактирных певиц. На ноты, приседая и умильно улыбаясь, проговорила молоденькая немочка в розовой юбке с черным бархатным корсажем. Рыбники враждебно на нее покосились. «Не подаем», — молвил Орошин, грубо отстраняя немку широкой ладонью. Та кисло улыбнулась и пошла к соседнему столику. «Что этого гаду развелось Ноня на ярманке?» — заворчал Орошин. «Бринчат еретицы! Воют себе по собачьему, дела только делать мешают. В какой трактир не зайди, ни в едином от этих шутовок спокою нет» и плюнул в ту сторону, куда немка пошла. «Кто нас с тобой помоложе, Анисим Самойлыч, тем эти девки по нраву», — усмехнувшись, пискнул Седов. «От того и пошла теперь молодежь глаза протирать родительским денежкам». «Не то, что в наше время», — заметил Сусалин. Под эти слова вернулся Веденеев и объявил, что выбрал двух важнейших стерлядок и припятнал их ножом, чтобы не было обмана. Вслед подбежал за Юрки юркий, размашистый половой с водкой, с зернистой икрой, с московским калачом, с уральским балыком и с малосольными огурцами. Выкушали по одной. По малому времени повторили, а потом Седов сладеньким голоском пропищал, что без строицы дом не строится. Когда принялись за жирную, сочную осетрину, Арушин спросил Смолокурова, Давича молвил ты, Марко Данилыч, что у тебя на Гребновской одна баржа порожняя. Нечто продал одну-то». «Хвоста его не продавал», — с досадой отметил Марко Данилыч. «Всего пятый день караван на место поставили. Какой тут торг? Запоздал, поздно пришел. На самом стрежне вон меня поставили». «Отчего же у тебя баржа-то пустует?» — продолжал свои расспросы Орошин. Не порожнюю же ведь гнал, аль по пути продавал. «Пустовать баржа не пустует, а все едино, что ее нет», — ответил Марко Данилыч. «Товарец такой у меня стоит, что только ваку покидать». «Как так?» — спросил Арошин, зорко глядя на Смолокурова. «До сей поры про такие товары мне что-то не доводилось слыхать». «Стоят же чего-нибудь!» «Тюлений жир!» «В нонешнюю ярманку на него цен не будет», — сказал Марко Данилыч. «Отчего же вы это думаете?» — с удивлением спросил Веденеев. «Некому покупать», — молвил Марко Данилович. «Хлопку в привозе нет, значит, красному товару застой. Намылать у не требуется». «Его смыловарен-то кислота прогнала». «Кому его смыловарен кислота «Понадобится», — сказал Веденеев. «Жди, как же». «Толокном Волгу прежде замесишь, чем этот окаянный товар с рук сбудешь», — отозвался Смолокуров. «Продай мне, Марка Данилыч, весь без остатку возьму», — молвил Орошин. Подумал маленько Марко Данилыч. Отвечает. «Для чего не продать, ежели сходную цену дашь?» «Рубль восемь гривен», — молвил Орошин. Марко Данилыч только головой мотнул, помолчавши немного. «С усмешкой», — сказал он. «Сходней ваку покидать!» «Без гривны два!» «Ну тебя к богу, Анисим Самойлыч! Сам знаешь, что не дело говоришь!» Отвернувшись от Орошина, с досадой проговорил Смолокуров. «Два целковых! Идет?» Ни слова не говоря, Марко Данилыч только головой помотал. «Два с четвертаком!» Молчит Марко Данилыч, с удивлением поглядывает на Орошина а сам про себя думает. Эк, расшутился собака. Аль у него в голове-то сводки стала мутиться. «Два рубля тридцать! Последнее слово!» — сказал Орошин, протягивая широкую ладонь Марку Данилычу. У того в глазах заребило. «Идет?» — приставал Орошин. Марка Данилыч рукой махнул. «Думает, что шутки вздумал Орошин шутить?» «Два рубля 35! «Больше ни полукопейки!» Настойчиво продолжал свой торг Орошин. Разгорелись глаза у Марка Данилыча. То на Орошина взглянет, то других обведет вызывающим взглядом. Не может понять, что бы значили слова Орошина. И Седов, и Сусалин хоть сами тюленем не занимались, а цены ему знали. И они с удивлением посматривали на расходившегося Орошина. И то же, что Марка Данилыч думали, Либо спятил, либо в головушке хмель зашумел. «Пять копеечек, и я б с своей стороны прикинул!» Ровным, спокойным голосом самоуверенно сказал Веденеев, обращаясь к Марку Данилычу. «Как вскинется на него Орошин! Как напустится!» Так закричал, что все сидевшие в Дворянской оборонились в их сторону. «Куда суешься? Кто тебя спрашивает?» «Знай, сверчок свой шесток, слыхал это?» «Куда лезешь-то, скажи! Ишь, какой важный торговец у нас проявился!» «Здесь, брат, не переторшка! Как же тебе, молодому человеку, перебивать меня, старика?» «Два рубля 45 копеек, так и быть, дам!» Прибавил Орошин, обращаясь к Марку Данилычу. Ровно красным кумачом подернуло свежее лицо Веденеева. Задрожали у него побледневшие губы и гневом сверкнули глаза. Обидно было слушать окрик надменного самодура. «Даст и с полтинкой, и с шестью гривнами даст!» Злорадным смехом сказал он Самолокурову. «А плести ему восхочется, Марко Марка Данилыч, вот что! Не поддавайтесь!» «Замолчишь ли?» Из себя выходя, во все горло закричал Арошин и так стукнул по столу кулаком, что вся посуда на нем ходенем заходила. «Чего смыслишь в этом деле? Какое тут есть твое понимание? Вы, самой лыч должно быть, так о себе представляете, что почта из Питера только для вас одних ходит!» Лукаво прищурив глаза, с язвительной усмешкой сказал Веденеев. «Слушайте, Марка Данилович, настоящее дело вам расскажу!» У меня на баржах тюленя нет ни пуда. Значит, мне все равно, есть на него цена, нет ли ее. А за всегда, что тятеньки покойнику вы были приятелем, хлеб-соль с ним важивали, и, кажется, даже бывали у вас общие дела. Хочу на сей раз вам услужить. Натика ка вот, почитайте, что пишут из Питера. «Сегодня перед вечером только что получил» и, вынув письма из бумажника, подал одно Смолокурову. Читает Марко Данилович. Ждут в Петербург из Ливерпуля целых пять кораблей с американским хлопком, а перед концом навигации еще немалого привоза ожидают. Стало быть, и ситцы, и кумачи пойдут, и пряжу станут красить у Баранова. Только материалу подавай. Такими словами заключил письмо Веденеевский приятель. Прочитав его, Марко Данилович отдал Веденееву и с поклоном сказал ему «Покорно вас благодарю. Вовеки не забуду вашей послуги. Завсегда по всяким делам буду вашим готовым услужником. Жалуй к нам, Митень... Ох, биш, Дмитрий Петрович. Жалуйте, сударь, к нам, пожалуйста». На Нижнем базаре у Бубнова в гостинице остановились седьмой, восьмой до девятой номера и когда чайку откушать, побеседовать. У нас же теперь каждый день гости. До из Вольска в той же гостинице пристали. Самоквасов Петр Степаныч». «Это что, с дядей-то судиться хочет?» «Казанский?» — пропищал Седов. «Судиться он не думает», — заметил Марко Данилович. «А свою часть, которая следует ему, получить желает». «Шиша не получит», — молвил Седов. «Знаю я дядю-то его, Тимофея Гордеича. Кремень! Обдерет племянника, что липочку, Медного гроша не даст ему. Суд на то есть, закон», — вступился Веденеев. «Что суд? Рассказывай тут!» — усмехнулся Седов. «По делу-то племянник и выйдет прав, А по бумаге в ответе останется. А бумажная вина у нас ведь непрощенная, Хуже всех семи смертных грехов». Меж тем взбешенный Орошин, не доужинав и не сказав никому ни слова, схватил картуз и вон из трактира. Завязалась у рыбников беседа до полночи. Поздравляли холодниким с барышами Марка Данилыча. Хвалили Веденеева, что ловко умел Орошину рог сшибить. Издевались над спесью Орошина и над тем, что дело с у него не выгорело не любили товарища Анисима Самойлыча, не жаловали его за чуванство, за гордость, а пуще всего за то, что не в меру завистлив был. Кто не подвернись, каждого бы ему в дураки оплести, у всякого бы дело разбить. Тем еще много досаждал всем морошин, что года по четыре с ряду всю рыбу у Макарья скупал. Барыши в карман клал богатые, а другим оставлял только объедышки. Когда засидевшиеся в трактире рыбники поднялись с мест, чтобы отправляться на спокой, в дворянской было почти уж пусто. Но только что вышли они в соседнюю комнату, как со всех сторон раздались разноязычные пьяные крики хохот и виск немецких пивуней, а сверху доносились дикие, гортанные звуки ярманочной цыганской песни. Здесь и ярманка так просто чудо, одна лишь только в ней беда что к нам не жалуют покуда с карманом толстым господа». «А что, Митенька, не туда ли?» С усмешкой пропищал Седов, подмигнув левым глазом и указав на лестницу, что вела наверх к цыганкам. Веденеев не сразу ответил. Промелькнула по лицу его легкая нерешительность. Маленькая борьба. Но сдержался. Презрительно махнув рукой, он молвил. «Ну их к шуту! Не видаль!» «Спать пора». «И умно, по-моему, право умно», сказал Марко Данилович. «Что там, грех один, бес отешить. Лучше милости просим завтрашний день ко мне чаи распевать. Может, статься и гулянку устроим, не этой чета». Веденеев обещался быть непременно. Вышли на крыльцо. Тут новый Содом и Гамор. Десятка-полтора извозчиков, ломя, И, толкая друг друга, ровно звери с дикими криками кинулись на вышедших. «Куда ехать? Куда, господин купец? Вот со мной, на серой, на хорошей!» Пробраться сквозь крикливую толпу было почти невозможно. А там подальше новая толпа, новый садом, новые крики и толкотня. Подгулявший серый люд с песнями, с криками, с хохотом, с руганью проходил куда-то мимо. «Должно быть, еще маленько пображничить. Впереди, покачиваясь со стороны на сторону и прижав правую ладонь к уху, что есть мочи, заливался молодой и малый в растерзанном кафтане. «Нам трактиры надоели, много денежек поели. Пойдем в белую харчевню, да воспомним про деревню, наше родное село». На силу выбрались рыбники. Но не отъехали они от трактира и ста сажений, как вдруг смолкли шумные клики. Тихо. Ярманка дремлет. Лишь издали от тех мест, где театры, трактиры и разные увеселительные заведения доносятся глухие, нестройные звуки. Или вдруг откуда-нибудь раздастся пьяный крик «Караул!». А ближе только и слышна тоскливая песня караульщика-татарина что всю ночь напролет просидит на полу галереи возле хозяйской лавки с длинной дубиной в руках. Взъехал на мост Марко Данилович. Гулко и звонко раздаются удары копыт и шум колес. Длинным серебристым столбом отражается луна в речных дрожащих струях и на золотых главах соседнего монастыря. «Великанами поднимаются темные горы правого берега. Там и сям мерцают сигнальные фонари пароходов. Пышут к небу пламенные столбы из труб стальных заводов. Чудная картина. Редко где такую увидишь, но не любуется на нее Марко Данилыч. Не видит даже ее, смежив очи. Думает он сам про себя». А ведь ежели б не Митенька Веденеев, он бы, старый хрен, объегорил меня. Кого бы мне теперь обработать, пока еще не пошли во глазку петербургские новости? Когда Смолокуров домой воротился, Дуня давно уж спала. Не снимая платья, он осторожно разулся и, тихонечко войдя в соседнюю комнату, Бережно и беззвучно положил Дуни на столик обещанный гостинец, Десяток спелых розовых персиков и большую душистую дыню-канталубку, купленные им при выходе из трактира. Потом минуты две постоял он над крепко, безмятежным сном, заснувшую девушкой, и, сотворив над ее изголовьем молитву, тихонько вышел на цыпочках вон. Долго после того сидел он один все на счетах выкладывал, все в бумагах справлялся. Свеча догорала, в ночном небе давно уж белела, когда, сложив бумаги, с расцветшим от какой-то неведомой радости лицом и весело потирая руки, прошелся он несколько раз взад и вперед по комнате. Потом тихонько растворил до половины дверь в Дунину комнату, еще раз издали полюбовался на озаренное слабым неровным светом Мерцавшей у образов лампадки, лицо ее, и, взяв в руку софьянную листовку, стал на молитву. Немного пришлось отдыха на его долю. Еще к ранним обедням не начинали благовеста, как наспех одевшись, чуть не бегом побежал он к Доронину. Зиновий Алексеевич один еще был на ногах. Когда вошел к нему Марко Данилыч, он только что хотел усесться за столик, где уж кипел самовар. «А я к тебе с позаранок ни свет ни заря», говорил Смолокуров, здороваясь с Диновьем Алексеевичем. «Просим милости», — радушно ответил Доронин. «Дорогим гостям завсегда рады, рано ли поздно ли, и в полночь, и за полночь. Чайку чашечку». «От чаю, от сахара отказа у меня не бывает», — молвил Марко Данилыч. Я ж и не пил еще. Оно будет и кстати. Так вот как мы. Встал, умылся, Богу помолился, да и в гости. Вот как мы, Ноня Зиновий Алексеевич. Что ж, дело доброе. Пока мои не встали, покалякаем на досуге, — сказал Доронин. И то ведь я пришел покалякать с тобой, — ответил Марко Данилович, принимаясь за налитую чашку. Скажи ты мне, Зиновий Алексеевич. «По самой сущей, по истинной правде, вот как перед Богом!» «Что это у тебя вечер так гребтело, когда мы с тобой насчет этого Меркулова толковали?» «Паренек, вот говорю тебе, хороший, жалко, по человечеству жалко!» Как бы не нехотя, отвечал Зиновий Алексеевич. Только-то, слегка прищурясь и зорко поглядев на приятеля, протяжно и с лукавой усмешкой проговорил Марко Данилович. «А я думал, что у тебя с ним какие дела начинаются? «Какие дела? Ни с ним, ни с родителем его. Дел у меня никаких не бывало». «Маленько, чуть-чуть смутившись», — ответил Доронин. «По человечеству, говорю, жалко». «А то чего же еще? Парень он добрый, хороший. Воды не замутит, ровно красная девица». «А я полагал, что ты затеваешь с ним, дело какое». Прихлебывая чай, протяжно проговорил Марко Данилович. Пуще прежнего замялся Доронин. Хотел что-то сказать, но придержался, не вымолвил. «Никаких теперь у меня делов с Никитой Фёдоровичем нет!» Твердо и решительно сказал он. «Ничего у нас с ним не затеяно. А что впереди будет, как про то знать? Сам понимаешь, что торговому человеку вперед нельзя загадывать. Как знать, с кем в каком деле будешь?» «Так», — протянул Марка Данилович, «а я вечер с нашими рыбниками в трактире сидел. Чуть не до полночи проколякали. Про Меркуловские дела тоже говорили. Получил кое-какие вести, кажись бы полезные для Меркулова». Просиял Зиновий Алексеевич. «Все в один голос его жалеют, ведь он не женат еще», — вдруг спросил Марка Данилович. «Холостой», — ответил Доронин. Зорко, глядя на приятеля, думает сам про себя с Смолокуров. «Врешь, не обманешь, Лизавету за него ладишь. Насквозь вижу тебя. Недаром вечер она ровно береста на огне корчилась, как речь зашла про Меркулова». «Хозяйку бы ему добрую, говорят наши рыбники», — молвил, глядя в сторону Марка Данилыч. «Да тестья бы разумного, чтобы было кому научить молодого в юношу». Да чтобы он не давал ему всего капитала в тюленя садить. Налейка чашечку еще Зиновий Алексеевич. Поспешно налил чашку Доронин и подал ее Марку Данилычу. Но не на ярманке, эвто Кантонка, прах ее побери, куда как шибко пошла? небрежно закинул иную речь Марка Данилыч. Звания чаю нет, просто-напросто наша сенная труха. А поди-ка ты, как пошла? Дешево, потому. Пробовал ли ты, Зиновий Алексеевич, эту кантонку?» «Доводилось», — ответил Доронин. «Брандахлыст», — решил Марко Данилович. «Почти одно, что наша копорка», — заметил Доронин. «За копорку-то по головке не гладят, в тюрьму даже сажают, а на кантонку пошлины избавили. Вот тут поди и суди», — молвил Марко Данилович. «Соображение!» «Вести мы соображение», — согласился Марко Данилович. «А много ли капитала у Меркулов? В тюлене-то усадил». «Много», — покачав головой, ответил Доронин. «Однако как?» «Тысяч до шестидесяти». «Непустячные деньги», — покачал головою и Марко Данилович. «Да неужто у него только шестьдесят тысяч и было?» — спросил он после короткого молчания. «Отец-то ведь...» У него в хорошем капитале был. еще столько же наберется, может, и побольше, — сказал Зиновий Алексеевич. К слову, ведь только говорится, что весь капитал засадил. Всего-то не засаживал. Как же это возможно? А много ли пудов, тюленята? Спросил Смолокуров, как бы от нечего говорить. Пятьдесят ли, пятьдесят ли пять тысяч, наверное, сказать не могу, — ответил Зиновий Алексеевич. «А сюда не ближе сентября будет?» Сказывал он, что прежде Рождества Богородицы никакими способами ему не управиться, молвил Доронин. «Нешто пишет?» спросил Смолокуров. «Незадолго до нашего отъезда был он в Вольском. Три дня у меня выгостил», сказал Доронин. «Ну и кучился тогда. Не подыщу ли ему на ярманке покупателя? А ежели приищу, запродал бы товарот. Теперь пишет, спрашивает, не нашел ли покупщика. А где мне сыскать? Мое дело по рыбной части слепое, а ты еще вот заверяешь, что тюленю-то и вовсе без продажи останется. Ежели у него о 50 тысяч пудов на 60 тысяч рублей, значит, пудот по рублю с двумя гривнами обойдется, рассчитал Марко Данилович. Должно быть, что так, подтвердил Зиновий Алексеевич а он тебе только на словах говорил, чтобы до его приезда тюленя запродать». «Доверенность на всякий случай дал. Доверенность у меня есть», — отвечал Доронин. «Так», «Та — протянул Марко Данилович. Прям и доверенность дал. Что ж, искал ты покупателей-то?» — спросил он потом, немножко помолчавши. «Да ведь говорю я тебе, где я буду их искать?» — отозвался Зиновий Алексеевич. До твоего приезда спрашивал кое-у кого из рыбников, и от них те же речи, что от тебя. Кого спрашивал-то? Да кого я спрашивал? Сусалина спрашивал, Седова, еще кое-кого. Все в одно слово. Никаких, говорят, в нынешнюю ярманку цен не будет. Верно. Еще, пожалуй, в убыток продаж. Вот какова она, наша-то коммерция. Самое плевое дело, молвил Марко Данилыч. «Корошину, думаю, съездить!» После недолгого молчания сказал Доронин. «Он ведь у вас главный скупщик? Не один раз весь рыбный товар до последнего пуда на ярманке скупал. Он не возьмет ли?» «Постой, погоди!» Спешно перебил Смолокуров. «Денек-другой подожди. Не езди, Корошину. Может, я сам тебе это дельце облажу. Дай только сроку. Только уж наперед тебе говорю...» Что тут не делай, каких штук не выкидывай, а без убытков не обойтись. По рублю по двадцати копеек и думать нечего взять. Да уж хоть сколько бы не будь да взять, не в воду ж в самом деле товар -то кидать. Похлопачи и сделай милость, Марко Данилович, евеи божескую милость, век не забудут твоего одолженья. Эк, как возлюбил ты этого Меркулова? Ровно об сыне хлопочешь. Лукаво улыбнувшись, молвил Смолокуров. «Не тужи, бог даст, с сварганим. Одно только, хорошину ни под каким видом не езди, иначе все дело изгадишь. Встретишься с ним и речи про тюленя не заводи, и с другим, с кем из рыбников, свидишься, и тем ничего не говори. Прощай, однако ж, закалякался я с тобой, а мне давно на караван пора». Воротясь на квартиру, Марко Данилыч... Тотчас за счеты. Долго щелкал костями, то задумываясь, то самодовольно улыбаясь. Ловкий обороты затевал. Баш на баш, пожалуй, возьмет. Примечание. Баш по-татарски голова. Взять баш на баш, взять рубль на рубль. Выражение употребительно в Поволжье. Конец примечания. И немало несовестно было ему перед другом-приятелем. Хоть он и догадывался, что Меркулов скоро своим будет Доронину. «Почище обработаю, чем Орошину хотелось меня», думает Марко Данилыч, расхаживая по комнате. «Об Егорю. Что ж, до да кого не доведись, всяк бы тоже сделал. Купец, что стрелец, оплошного ждет. Друзья мы приятели с Зиновьем Алексеевичем. Так что же из этого? Сват-сватом, брат-братом» а денежки не родня. Все ведь так, все. Упусти-ка я случай насчет ближнего погреться. Меня же дураком обзовут. А обдуй кого-нибудь получше. Над ним смеяться станут. Учись, мол, плати за науку. Да что мне до людей? Ну их. Мне бы только дунюшки, дунюшки моей голубки побольше накопить. А то что мне, люди, плевать.